Глава вторая «Сейчас же остановите машину и выпустите меня!» Постаралась, чтобы мой голос звучал спокойно и строго, но он все равно предательски дрогнул. Спереди раздался приглушенный смешок. «Чё, Серёга, так прижало, что девушку против воли к себе тащишь?» Серёга ничего на это не ответил, но развернулся ко мне и низко прорычал. «Заткнись уже и не беси меня!» Еще раз рот свой раскроешь, я тебе рожу разобью, поняла?» Вот теперь стало по-настоящему страшно. Проверять его слова на деле я не осмелилась и мгновенно притихла. «Охренеть ты, джентльмен!» Противно заржал мужик за рулем. «Отвали на ум!» «Господи, неужели все это происходит со мной на самом деле? Как же меня угораздило так вляпаться!» «Боже, помоги мне выбраться из этой передряги. Обещаю, я больше никогда в жизни не буду так вульгарно одеваться. И в клуб ходить одна не буду». Наверное, впервые в жизни мне стало так страшно. Сердце бешено колотилось где-то в области горла, от паники сводило легкие, не позволяя нормально дышать. Машина несла меня в кошмарную неизвестность. Серега беспрерывно общался с кем-то по телефону, а на ум... изредка отпускал язвительные замечания в его сторону, в ответ на которые тот неизменно ханил. Я затаилась на заднем сиденье, пытаясь отыскать возможность разблокировать и открыть свою дверь, чтобы сбежать, когда машина остановится на очередном перекрестке. Да только эти попытки так и не увенчались успехом. Мы ехали довольно долго, и вскоре я перестала узнавать изгибы и пересечение улиц. Это был какой-то элитный коттеджный городок, один из тех, где не каждый простой смертный может себе позволить жилье. Машина затормозила у роскошного особняка, обнесенного невысоким забором, ворота которого были распахнуты настежь. Я не успела опомниться, как Серега уже открыл дверь с моей стороны и буквально волоком вытащил меня наружу. Я упиралась, но не очень убедительно. Слишком сильно брыкаться было страшно. Что, если он и правда меня ударит? Еще никогда в жизни никто меня не бил, и признаться одна только мысль, что это может произойти, приводила в ужас. «Шевели ногами, Цыпа!» Подтолкнул он меня в спину, а сам обернулся и махнул рукой своему товарищу. «Давай, Наум, увидимся!» Водитель джипа высунул голову в окно и махнул в ответ. «Смотри, чтоб на тебя заяву на износ завтра не накатали!» И снова противно заржал. «Вали уже, а! Пока я тебе чего-нибудь не раскатал!» Мужик с ухмылкой оцалютовал и уехал, снова резко рванув с места. Серега грубо ухватил меня за локоть и поволок в сторону дома, а я, кое-как набравшись смелости, Решила еще раз попытаться объяснить ему, что он не прав. На этот раз более сдержанно и спокойно. «Сергей, пожалуйста, отпустите меня. Я правда обычная девушка и телом своим не торгую. Но вы же не будете меня насиловать в самом деле». «Насиловать не буду», — с раздражением ответил он, продолжая тащить меня за собой. «Сама дашь, как миленькая. Еще и добавки просить будешь». «Но я не хочу!» – отчаянно закричала я, спотыкаясь на высоких ступенях крыльца, до которых мы уже успели дойти. Серега резко развернул меня и прижал спиной к двери. Наклонился к самому лицу и злобно прорычал, снова обдавая запахом перегара. «Я хочу, поняла, и чтобы тихо себя вела!» Я вжала голову в плечи, едва сдерживая себя, чтобы не зажмуриться. все таки получить по лицу было очень страшно. Вот же урод. Считает, что ему все дозволено. Неужели так уверен в своей безнаказанности? Конечно, он уверен. А что я могла ему сделать? Меня некому было защитить. Да и в полицию никакую я не пошла бы, и заявление писать не стала. От стыда сгорела бы. Никогда и никому не смогла по такому рассказать, тем более посторонним людям. Так жалко стало себя, что даже слезы выступили на глазах. Только ему было на это плевать, а может, он даже и не заметил. Открыл дверь и грубо втолкнул меня внутрь. Я думала, хуже уже быть не может, но как же я ошибалась. Едва переступив порог, насторожилась. Где-то в глубине дома приглушённо играла музыка, доносился гомон низких мужских голосов и смех. Словно там, где-то внутри, проходила вечеринка. Мужская вечеринка. Серега, не церемонясь, потащил меня прямо на голоса. И когда полумрак прихожей сменился ярким электрическим освещением огромной гостиной, мне стало плохо. Я словно попала в какой-то жуткий кошмарный сон. Вальяжно расположившись на белых мягких диванах, стоящих вокруг массивного деревянного стола, сидела и выпивала разношерстная мужская компания, которая при нашем появлении заметно оживилась. Все начали приподниматься со своих мест и по очереди здороваться за руку с Серегой, бросая на меня оценивающие взгляды. Я непроизвольно попятилась, но железная хватка на локте не позволила отступить и на миллиметр. «Что за принцесса с тобой, Серега? поинтересовался один из присутствующих. «Представишь? Да просто тёлка!» Небрежно кивнул он в мою сторону, наконец оставив локоть в покое. Я тут же обхватила себя руками и постаралась отступить на безопасное расстояние, но по большому счету отступать было особо некуда. «Хорошая!» — протянул мужик, теперь уже открыто изучая взглядом мою фигуру». В голове вдруг сама собой возникла страшная картина, как все присутствующие дружно имеют меня по очереди под громкий хохот и улюлюканье. И от разгулявшейся фантазии горло сдавило паникой. «Я не тёлка, я нормальная девушка. А этот человек...» – ткнула пальцем в Серегу. «Притащил меня сюда силой. Пожалуйста, скажите ему, чтобы он меня отпустил». На лицах мужчин отразилось секундное замешательство, а потом все они громко заржали, прямо как секунду назад в моем воображении. «Ну ты исполняешь, Серёга! Что, по доброй воле уже никто не дает? Блин, кому расскажешь, ведь не поверят!» Все откровенно веселились. Все, кроме меня и Серёги. Тот буквально побагровел от злости. а я сжалась в комок под его яростным взглядом. В какой-то момент показалось, что он просто меня убьет, но, к счастью, обошлось. «Да кому ты нахрен нужна, дура?» С презрением процедил он. «Давай, вали отсюда!» Не веря в свою удачу, я попятилась назад к выходу и, поняв, что меня и в самом деле никто не собирается задерживать, развернулась и побежала. Дверь была не заперта. Я вывалилась на улицу и бежала до самой дороги. Только там, убедившись, что меня по-прежнему никто не преследует, остановилась и перевела дыхание. Однако мои неприятности на этом не закончились. Привычным движением потянулась к своей сумочке, обычно висящей на плече, как вдруг до меня дошло, что ее нет. Пока я пыталась нащупать кнопку разблокировки на дверце джипа во время поездки, сумку положила рядом. А потом, когда Серега потащил меня из машины, о и даже не вспомнила. И теперь моя сумка уехала вместе с чужим джипом в неизвестном направлении. А там документы, деньги, ключи от квартиры, телефон, да все. Хуже и не придумаешь. Как теперь добраться до дому? Хоть пешком иди. Так еще бы знать, куда идти. Посмотрела на дорогу влево и вправо. Кругом темно, и ничего не видно. Так недолго, и ещё похлеще приключений на свои вторые девяносто найти. Видок у меня уж точно не для ночных прогулок. Черт, как же так-то, а? Что ж мне теперь, идти обратно к Серёге, И просить его вернуть мою сумку? Да лучше удавиться. Блин, блин, ну почему мне так не везет? Вернулась к крыльцу, села на ступеньки и горько заплакала. Прямо как маленькая девочка. Что-то в последнее время так навалилось все, А теперь и еще и это. Больше всего переживала за телефон. Резервные копии я как на зло не делала, А там столько нужной информации, мне ни за что потом ее не восстановить. Чёртов Серёга, чтоб его... И почему все мужики считают, что им все дозволено? Особенно те, что имеют хоть немного денег и власти. Какое право он имел так поступать со мной? Только потому, что на мне развратное платье? Так ведь я не в законодательное собрание в этом платье пришла, а в ночной клуб... Там каждая вторая одета точно так же. И танцует большинство ничуть не скромнее. С той лишь разницей, что тусуют группами от двух и более. А я была одна. Но в конце концов мы ведь в свободной стране живем. Почему я не могу пойти одна, куда хочу, и одеться так, как хочу? Почему некоторые личности считают, что откровенный наряд на девушке автоматически дает им право на вольности – «Времена, когда женщина была бесправной рабыней мужчины, уже давно прошли, и просто так унижать и издеваться над нами они не имеют права». Из гневных мыслей внезапно вырвал шелест шин по асфальту, и я вздрогнула, когда очень тихо, сквозь открытые ворота, к дому подкатил глянцевый черный кроссовер. Зажмурилась от яркого света фар, ударившего по глазам, но спустя мгновение он уже погас. Двигатель затих, и из машины вышел высокий мужчина в элегантном деловом костюме. Вытерла слезы и замерла, не зная, как себя повести. Первым желанием было броситься бежать, но, наверное, это выглядело бы очень глупо. Мужчина вызывал впечатление приличного человека, да и бежать было особо некуда. Путь к дороге все равно лежал... через него. Поэтому поднялась на ноги и с достоинством прошла мимо, вытирая пальцами под глазами наверняка размазавшуюся тушь. Но не успела я спокойно вдохнуть, оставив позади себя высокую фигуру, как из-за спины раздался властный приказ. «Стоять!»